Обустроив остающихся, мы вчетвером пошли к воротам, ожидая, что вот еще шаг, и мы окажемся где-то, где конкретно мы не знали. Но и главный жрец Иванко со своей телегой, проехав в ворота типичнейшей горлумской деревни, просто пропали. А мы нет. Слаженно шагнув в проход, мы вошли, собственно, в деревню. Остановились. Все так же по своим делам спешили селяне. Лаяла какая-то сонная собачонка — И ей нехотя отвечали иные собаки. Ребятня с криками и визгами носилась между домами, бросаясь снежками и... И, собственно, ничего иного. И я уже была окончательно разочаровалась в собственном зрении, как Владыка глубокомысленно заметил. Следы от телеги купца исчезли. Мы все тут же посмотрели под ноги. Честно говоря, на натоптанном снежном настиле никаких следов было не разобрать в принципе, и мы перевели взгляды на Вачовске. Дракон хранил важный вид и задумчиво глядел вдаль, не реагируя на наш общий немой вопрос. К слову, уши у него оставались зелеными. Уж не знаю, по какой причине. То ли заклинание профессора Этроса снять до конца не удалось, то ли жрец добавил души. «Сейчас», — почему-то сказал владыка. «Сейчас что?» — осторожно спросила я. «Сейчас я тебя поцелую», — все так же, вглядываясь вдаль, насмешливо ответил дракон. Меня передёрнуло. «Или Вереса», — продолжил всё так же издевательский владыка. верис только насмешливо хмыкнул и произнёс. «Сделаю вид, что я испугался». «А почему только вид?» Мягко, истинно по драконьему, поинтересовался Гарат и плавно повернул голову к парню. Резко отшатнувшись, верис отступил назад, чтобы не упасть, и вдруг исчез. «Мы как стояли, так и продолжали стоять». А из пространства перед нами, причем абсолютно пустого пространства, раздалось... «Молодой человек, а не могли бы вы не препятствовать нашему стремлению пообщаться с господином Вересом лично?» «Не, не мог бы», — нагло ответил владыка, затем добавил. «У меня тут девушка в перспективе беременная на морозе стоит, а вы, значит, портал только для Вереса выстраиваете? Непорядок и не по справедливости «Послушайте, юноша...» кто-то в пространстве откровенно разозлился. «Перспективы дело, конечно, хорошее, но в данный момент ваша девушка не беременна, а посему извольте не приводить как довод в споре ваши мечты и надежды на будущее». Вачовский помрачнел, перестал ухмыляться и мрачно выдал. «Если милада простынет, разнесу у вас тут все к проклятой чешуе». Секундная пауза — и прямо из пространства мне в руки сунули большую деревянную чашу с травяным отваром, в котором я по запаху мгновенно определила противопростудный сбор. А в следующий миг я едва эту самую чашу удержала, потому что мне на плечи не то чтобы накинули, а скорее навалили медвежью шубу громадного размера. — Что-нибудь еще? — раздался ехидный голос из пустоты. — Вина бы, — ничуть не смутившись, произнес владыка. — верно дальше по дороге. «Первый поворот налево», — ответили ему. В этот момент в поле зрения вернулся, отряхивающийся от снега Верес, и тут же пропал. «Всего доброго», — проявил вежливость наш невидимый собеседник, — и мы остались одни. «Хороший сбор», — произнес подошедший ко мне ближе и вставший на место Вереса Никодим. «Только в нем еще и травки от беременности есть». «Не пей», — мгновенно скомандовал владыка. «Никодим, шубу возьми, а то мне в ней дышать тяжело даже», — попросила я. И едва парень шубейку забрал, шагнула в деревню, делая первый глоток чая. Он, конечно, был горячий, но, учитывая обстоятельства, пила я его демонстративно и с удовольствием. Позади раздалось злое. «Так шкадим а у этих противопузатых травок противоядие какое?» «Не, они действенные очень, на год вот точно». «И это Никодим я». «Заткнись, Шкадим, или противоядие находишь мне к вечеру, или ты труп». Не оборачиваясь, заметила. «Если это ежин трава, то противоядия нет. И не Никадим, выучите к слову его имя, давно пора. Никто-либо еще ее действие снять не сможет. Идемте».